Они сидели в маленьком кабинете Вершилова. Вершилов за своим столом, Вареников напротив него в кресле. «Следователь сказал, что дело о твоем участии в этой эфире будет особо выделено», — сказал Вершилов. Вареников кивнул. «Не сомневаюсь, так оно, наверное, и будет». «Надо отдать им должное, он держался стойко». Ни ныл, ни конючил, не старался бить на жалость. Вершилов любил во всех кругом подмечать хорошее, одно лишь хорошее, и сейчас он думал о Вареникове. А ведь умеет проигрывать, это тоже не каждому дано. И вдруг Вареников, слегка подавшись вперед, глаза в глаза, глядя на Вершилова, сказал, «А тебе вот что скажу напоследок». «Ты мне глубоко противен, нет, больше того, омерзителен, да, вот так-то, омерзителен!» Вершилов сильнее нажал фломастером на бумагу. «О вкусах не спорит, поэтому я с тобой спорить не собираюсь». «Да чего же ты мне противен!» Не слушал его Вареников, — все, все в тебе отвратительно, и твоя морда гладкая, и то, как ты улыбаешься, как ходишь, словно лисенок, перебирая ногами, и голос твой лицемерный и тихий, будто бы ты все время просишь прощения за то, что говоришь, а тебя никто не просит говорить. На миг Вареников откинулся в кресле, как бы ожидая, что скажет Вершилов, но тот молчал, и он продолжал дальше с необычным для него. Я тебя давно ненавижу, еще тогда, когда мы жили вместе на Варсонофьевском, я тебя возненавидел, только я старался скрыть свою ненависть, просто мне было невыгодно показывать тебе, как я тебя ненавижу. «Почему невыгодно?» — Вершилов пожал плечами. «Вот уж действительно я и не подозревал о том, что для тебя в те годы представлял какую-то выгоду». «Представлял?» — оборвал его Вареников. Вообрази, представлял. Мне было выгодно приходить к тебе. Ты же знаешь, у нас никто не бывал, а у вас вечно толклись люди». И мне было все-таки интереснее у вас, чем дома. — Столи быть, хотя бы чем-то сумел тебе угодить в ту пору, — чуть усмехнулся Вершилов. Странное дело. Вот перед ним человек, который сам же признался, давно упорно ненавидит его. Ненавидит не за что-то, не за какое-то зло, которое он ему причинил, а просто потому, что ненавидит. И, как говорится, точка. А вот он, Вершилов, не испытывает к нему ненависти. Разумеется, Вареников неприятен ему. Они оба разительно отличаются друг от друга. Как сказала однажды Зоя Ярославна, в оба — полная противоположность друг другу и в плохом и в хорошем». Впрочем, поправила она себя, «у Вареникова нет ничего хорошего». — Решительно, сколько бы ни искать, никогда ничего не найдешь. Помнится, он, Вершилов, тогда вступился за Вареникова, спросил, — Так уж и в самом деле ничего хорошего? — Ничего, — отрезала Зоя Ярославна, — ни на вот столечко. — Думаешь, я не знаю о том, что я здесь у вас не прижился? Вареников словно бы сумел неведомо откуда разгадать мысли Вершилова. Все знаю, не беспокойся, все понимаю и на ус смотаю. Зазвонил телефон. Секретарь врача пригласил Вершилова на свещание на завтра в 10 утра. Хорошо, коротко ответил Вершилов и положил трубку. Вареников встал медленно постучал косточками пальцев по столу. — Стало быть, подавать заявление. По собственному желанию. — Да, — ответил Вершилов, впервые за все это время взглянув на Вареникова. — Желательно, не позднее завтрашнего дня. — Подам сегодня, — сказал Вареников, шагнул к дверям, но тут же круто повернулся. А от своих слов не отказываюсь ни от одного слова, так и знай. А мне что? Вершинов пожал плечами, лицо его выражало полное, Вареников понял, абсолютно непритворное равнодушие. Детское живет до старости. Внезапно Вареникову стало на минуту обидно. Неужели он так мало значил для Вершилова, что тот безразлично отнесся к его словам? Неужели ему все равно, что старый товарищ детства ненавидит его? Хоть бы спросил, в конце концов, за что такая ненависть?